Домохозяйка из Сетла и шеф-повар французского ресторана Люк дружно готовили омлет в чудо-сковородке. Сначала домохозяйка нервничала и утверждала, что без масла омлет намертво пришкварится к сковородке и ее придется выбросить. Люк мягко ее успокаивал, обещая, что ничего подобного не случится. Так оно и было. Готовый омлет без всяких усилий скользнул на тарелку. У домохозяйки от неожиданности и восторга случилось что-то вроде истерики. Она вошла в азарт и спросила Люка, а можно ли на этой сковородке жарить сыр? Сыр-то уж наверняка пришкварится. Нет, опять стал мягко успокаивать ее Люк. Даже сыр не испортит эту чудо-сковородку. И принялся делать тосты с сыром. Бутерброды опять легко скользнули на тарелку. Домохозяйка была вне себя — И тогда они с Люком принялись жарить на сковородке все подряд, и все у них получалось. Домохозяйка словно обезумела от восторга, а добрый Люк мягко ее успокаивал. Он-то заранее знал о чудесных свойствах своей сковородки. «Какая гадость! Какая гадость!» — с отвращением пробормотала Жанна, глядя в экран. Надо было давно переключить канал, но она все медлила. Судя по поведению хозяйки, та вот-вот была готова шлепнуться на пол и забиться в судорогах. В это время в дверь позвонили. Жанна отвлеклась от телевизора и побежала к двери, гадая, кто же это решил навестить ее в столь поздний час. Заглянула в глазок и обнаружила на лестничной площадке Ксению Викторовну. «Мама — Мама! — распахнув дверь, с радостью воскликнула Жанна. Ксения Викторовна в роскошном темно-синем хитоне с блестками в перекинутом через шею буа из страусиных перьев промчалась в комнату. Жанна последовала за ней. «Мамочка, а я сегодня собиралась к тебе зайти». «Я знаю», — прервала ее Ксения Викторовна, развернувшись. Ее огромные синие глаза излучали нестерпимый блеск. «Что тебе надо было?» «Ничего». «Я просто соскучилась. Как съемки?» «К черту съемки!» — отмахнулась мать. «Ты ведь встречалась с Сэмом, да?» «Случайно столкнулись в магазине», — спокойно подтвердила Жанна. «И вы с ним сидели в кафе?» «Да, я не понимаю». «Господи, Жанна, меня же в этом магазине знают как облупленную!» Воздев руки, закричала Ксения Викторовна. «И Сэма там тоже знают как облупленного!» «Знают, что он мой супруг, можно сказать. Стены прозрачные, стеклянные, все на виду, и вы обнимаетесь. Я захожу туда сейчас, чтобы купить немного фруктов на ужин, а кассирша Зоя мне говорит». «Врет она, твоя Зоя!» Жанна расхохоталась от возмущения. «Мы просто говорили с Сэмом. Он, кстати, очень хороший парнишка. Вот-вот. И он о тебе тоже очень благосклонно отзывается». Расстроенно пробормотала мать и упала в широкое кресло. «И что в этом плохого?» «Ничего. Кроме того, что ты молода и хороша собой», — угрюмо произнесла Ксения Викторовна. «Ладно, проехали. Зойка дура. Она мне завидует». Жанна села напротив и сказала, глядя в сторону. «Сэм просто провел пальцами по моей щеке. Это все. Мы поговорили с ним, а потом расстались. А зачем он тебя трогал пальцами?» Снова напряглась Ксения Викторовна. Мама, если ты такая ревнивая, то не стоило заводить любовника в два раза моложе себя, не выдержав, взорвалась Жанна. Сейчас, конечно, все позволительно, особенно звездам вроде тебя, но это смешно, пойми. Что смешно? Ничего, все, прости, я не хотела. Прости, прости, мрачно произнесла Жанна. Ксения Викторовна некоторое время пристально смотрела на нее. «Нет, Зойка не дура», — наконец тихо пробормотала она, — «в этом что-то есть. И то, как Семика тебе отзывается. Некое движение друг к другу». Ксения Викторовна пошевелила пальцами в воздухе. «Между вами что-то происходит, пока еще неосознаваемое вами. А Зойка это безошибочно почувствовала». «Увидела и потому сразу же доложила мне». «Бред! Послушай, я ехала... Я же ехала к тебе, как к единственному родному человеку!» С ненавистью произнесла Жанна. «Может, мне плохо было? Кошки на душе скребли и все такое. Почему Сэм понимает меня лучше, чем ты?» «Кошки скребли», — насупилась Ксения Викторовна. Тебе грех на жизнь не жаловаться. Ты молода, красива. Да что ты все про мою молодость с красотой заладила? С досадой отмахнулась Жанна. Это все ерунда. Ничего себе! И это ты говоришь женщине, которой шестой десяток пошел? Ты никогда меня не любила. Я тебе только мешала. Здрасте! Я пахала, как лошадь из гастролей не вылезала, жила в каких-то вонючих гостиницах, чтобы вашей милости спалось мягко и кушалось сладко. А теперь ты ко мне с претензиями? «Да не надо мне ничего, было!» — разозлилась Жанна. «Бросила меня на бабку, которая кроме золотого и серебряного века русской литературы знать ничего не хотела. Я была одна, я все время одна!» «Господи, милочка! В твоем возрасте давно пора избавиться от детских комплексов!» Нервно засмеялась Ксения Викторовна. «Ты живешь в прекрасной квартире, купленной на мои деньги. Ты пользуешься моими связями». «Я так и знала, что ты мне это припомнишь». «А как же иначе? Ты просто бесишься от скуки. Тебе не мамочка должна утешать в тяжелые минуты жизни, а мужчина». «Где он, твой мужчина?» «Его нет. Я же говорю, я одна». — Ни за что не поверю, чтобы такая эффектная девушка была одна, — сварливо заметила Ксения Викторовна. — Есть мужчины, но все не те. — А, ну, правильно. Если ты будешь вечно окружена водопроводчиками... — Какими еще водопроводчиками? — с узумлением спросила Жанна. — Да я про твоего соседа. Как его там? — Перестань. И он не водопроводчик, он ночной сторож. Ага, правда, глаза, Колет! с добродушным торжеством произнесла Ксения Викторовна. Да ты извращенка, милочка. Помнишь этот фильм давнишний с Катрин Денев? Какой фильм? Ну, где у нее был прекрасный муж, положение в обществе, а ее все тянуло непонятно куда. Вспомнила. Дневная красавица, вот.